«Это аромалия?» – спросила Кира, внимательно разглядывая изящный цепель. «Совершенно верно!» – кивнул Гектор Тюрмачин. «Влаг Котянского дара Паули Дирдо!» «Имя?» «Имя тоже, но в первую очередь очень красивый цветок!» И я так и думала. Со стороны могло показаться, что старый, но на удивление крепкий дедушка привез провинциальную внучку полюбоваться загадочными цепелями, бросающими вызов самой пустоте. И в какой-то мере так оно и было. Но одна деталь портила постаральную картину. Тюрмачин нигде не появлялся без сопровождения. А потому за роскошной колеттой Витарди, в которой сидели маршал и девушка, следовала вместительное авто фирмы «Зэб», обитый вооруженными до зубов телохранителями. К тому же не любоваться приехала Кира в Сверопорт, а развеяться, избавиться от дурных мыслей. Услышав о катастрофе, девушка выразила желание сопровождать отца на вокзал, но покинула его, едва взглянув на разрушение. На удивленный вопрос ответила резко. Недавно видела нечто подобное и собралась уезжать. Но не смогла отказать маршалу в прогулке по сферопорту. Тюрмачина девушка знала с измольства. Любила, уважала и с большой охотой проводила время в обществе старого эрсийца. «Цветок действительно красивый?» Серьезно поинтересовалась Кира. «Каатянцам нравится!» усмехнулся Гектор. «Аромалия – один из символов Кааты. Что-то вроде морской лилии, если я правильно помню. Удар любит море? Обожает!» И всячески подчеркивал свою страсть. Роскошный отдел Каамалии вызывала в памяти образы прекрасных парусников, чтобы раздели моря Кааты 300-400 лет назад. Окраска большой гондолы имитировало деревянную корабельную обшивку, слегка потраченную волной, но все еще крепкую. Иллюминаторы стилизованы под кушечные порты, а большие окна обрамляли настолько красивые наличники, что их хотелось назвать багетами. Нос флаг яхты украшал резное изображение прекрасного цветка, а корма была отдана под открытую палубу – чудесное место для забав в хорошую погоду. Аромалия казалась элегантным фрегатом, над которым распушилась необычная сигарообразная формы облако белоснежных парусов. Но больше всего девушку поразили шлюпки по одной с каждого борта гондолы. «Для чего?» «Насколько я знаю, Дар Пауль большой рыбак и любитель поохотиться на сфарфов», — объяснил россиец. «Он летает далеко в море и там, на оклах вельботов, предается своим страстям». красиво И необычно. С другой стороны, цепели необычно по сути. Огромные машины, способные преодолевать огромные расстояния, так стоит ли удивляться тому, что некоторые из них отличаются от себе подобных. Кира навсегда запомнила те чувства, что пережила в далеком детстве, впервые увидев цепели. Восторг, изумление, восхищение и снова восторг. Важные воздушные суда надолго стали ее кумирами, прочно оккупировав сны и мечты. Кира с радостным неерпением ждала каждой поездки. Излазила все помещения цепеля. В 12 лет по-настоящему встала за штурвал, без труда управляясь с гигантом, а еще через год поняла, что любит небо, а не дирижабли. В 13 Кира впервые летала на паравинге и больше не восторгалась медлительными и неповоротливыми цепелями. Но не забыла старую любовь и не отказывала себе в удовольствии полюбоваться на здравяков загон концов они умели прыгать через пустоту невероятная отделка флаг яхты поражала воображение и на фоне великолепия аромалии пришвартованный к соседнем мачте ир выглядел скромным сухариком рядом с кусочком торта пытливый муж верно подтвердил сиец неброский не яркий из украшений только черный валькнут на руле символ астрологического флота он девушка прищурилась и даже пошевелила пальцами, подбирая подходящее определение. Обычный. Зато считается самым быстрым цепелем герметикона, напомнил Тюрмачин. А Мушу проигрывают даже верзийские почтальоны. Почему? Потому что Пампелеу нравится летать на самом быстром цепеле герметикона, и он не жалеет денег на его оснащение. Разве рейдеры должны быть быстрыми? «Рейдеры астрологического флота должны быть живучими», — пояснил маршал. «Ну а муж и живучий, и быстрый. Плавные линии силуэта. Аккуратно зализанные гондолы нестандартные, явно переделанные. Необычные обтекатели на мотогондулах. Над Амошем работали так же тщательно, как на Арамалией, но его не украшали, а готовили к трудным походам. И потому рейдер выглядел внушительнее соседки». В нем чувствовалось нечто настоящее – железный стержень, который по определению отсутствовал на флаг яхты. Кира знала, что исследовательские рейдеры относились к цепелям астрологического класса и предназначались для предварительной разведки малоизученных и только что открытых миров. Кира знала, но цепель и его хозяин не складывались у девушки в единое целое. «Не могу представить Помпирио на пограничной планете», – призналась Кира. Он кажется капризным сыном цивилизации, не одеться без помощи слуги. Он сильно ранен, — коротко напомнил Тюрмачин. Я имела в виду его поведение, а не состояние. Кира припомнила ленивые жесты, высокомерный взгляд и облаченного в черную слугу, угадывающего малейшую прихоть взбалмошного одигена. И тем не менее мы говорим об опытнейшем путешественнике, способном выжить в любых обстоятельствах. Так уж и любых. Скептически протянула девушка. «Во-первых, помпили у бомбардаула, а в Химмельсгартне на титулы не смотрят», серьезно произнес старик. «Во-вторых, он сумел остаться в живых, будучи сыном линдийского дара, одним из претендентов на трон», – маршал рассмеялся. «Это о многом говорит». Шутка удалась. Мягкий мужской смех смешался со звонким девичьим. Уже через несколько секунд Эрси свернулся к серьезному тону. «Подружись с ним!» «Дядя!» — изумилась девушка. «Не обязательно делать то, о чем ты подумала, Кира! Насколько я подразумевал только то, что сказал! В твоих интересах трепко подружиться с Помпилио! Разве он дружит с простолюдинами? Я имею в виду по-настоящему! Я не одиген, а мы дружим!» Пожал плечами Тюрмачин. «Ты маршал, дядя Гектор, один из правителей Эрси!» «А ты, наследница Дагомара, девочка, и скоро будешь управлять Карданией!» Старик помолчал. «А ее положение заставит Помпилио забыть о происхождении. Но зачем мне с ним дружить? затем что сейчас в ожерелье и одигенских мирах Бисера идет смена поколений», — объяснил Тюрмачин. «К власти приходят ровесники Помпилио, для которых он друг, герой и образец для подражания». Его любят на Линге в Союзе. У него тесные связи с Верзей. И я поняла. Кире стало грустно. Разве можно называть дружбой теплые, но взаимовыгодные отношения? Выгодные с политической, коммерческой или иной точки зрения. Неужели в ее жизни не будет настоящей дружбы, как та, что у отца с Питером? Только теперь, услышав совет старика, Кира окончательно поняла, почему отец хочет, чтобы она вышла замуж по любви чтобы испытать настоящее чувства «Помнишь, Адигены обвинили Нестера Гуду в смерти Помпилио?» Лингийцы взбесились, готовились начать войну, и их поддержало все ожерелье, поскольку речь шла о Помпилио. «Я поняла. Тебе повезло, что его занесло в Карданию», невозмутимо продолжил маршал. «Подружись с ним». «Над нами доминатор? Ты прекрасно знаешь, что да» сварливо ответил Тюрмачин. ему не понравилось что кира сменила тему столь топорно настоящие дагомара обязаны вести разговор изящнее а ты прекрасно слышал что я поняла насчет помпило в тон рсейцу ответила девушка давай говорить о цепелях кира и маршал прогуливались по сферу устроившись на широком диване андонийской калета витарди аристократки автомобилей машины миллионеров и аддигенов все металлические детали позолочены, все панели исключительно из ценных пород дерева, а кожа в опальской выделке нежная на ощупь и необычайно прочная. Крышу по причине летней жары сняли, ничто не мешало любоваться величавыми цепелями. Пока пассажиры беседовали о Пампилио, шофер успел доставить их до следующей мачты, в которой пришвартовался тяжелый крейсер Деркаттер, и тем позволил Кире сменить тему. Признаться, меня всегда забавляли лингийские способы маскировки. Они доказали свою действенность.